Фома Апискин и диалектика. Продолжим навязанное нам сопоставление. Б. Бурсов пишет. Собственная натура пугала Достоевского. Он боялся и своего ума. Не только его громадности, но, я бы сказал, чрезмерной диалектичности, способной вывести противоположные заключения из одного и того же положения. Солженицына собственной натуры не пугает. Наоборот. Она ему довольно симпатична, хотя порой для порядка он может её и пожурить. Не страшит, не обременяет его и громадность дарованного ему интеллекта. Что же касается чрезмерной диалектичности мозговых извилин, способных у него не только к противоположным выводам из одного и того же факта, но и умеющих из чёрного делать белое, а из белого чёрное, То эта диалектичность просто восхищает его, и он не без некоторой выгоды пользуется ею при каждом удобном случае. А редкую способность своего ума, исследуемую здесь, Солженицын обнаруживает при подходе не только к тем фактам и явлениям, которые касаются его лично, но и к имеющим гораздо более широкое значение. Допустим, негодовал он по поводу того, что у нас не издавали некоторых писателей двадцатых-тридцатых годов. Но когда сдвиг произошёл и издавать начали, то его возмущало и это. Он опять негодовал. Журнал Москва, опубликовавший не напечатанный в своё время роман Михаила Булгакова Мастер и Маргарита, заклеймил за эту публикацию мерзким словцом трупоед. Примечание. Келёнок страница 274. А однажды приключилась вот какая история. Александр Исаевич всегда чрезвычайно внимателен к тому, что подают на стол. И довелось ему как-то присутствовать на заседании секретариата правления Союза писателей СССР. Он принимал активнейшее участие в заседании. Обсуждалось его собственное дело. Но тем не менее аккуратно зафиксировал всё, что было на столе: фруктовые и минеральные воды, крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шоколадные трюфели и того шесть наименований. Вот они народные денежки, гневно воскликнул в душе народный заступник. Но в другой раз он отмечает, что в новом мире в кабинет главного редактора подавали и то не всегда лишь чай с печеньем и сушками. И это была, по наблюдению беспощадного реалиста, высшая форма новомирского гостеприимства. Казалось бы, последнему обстоятельству народный заступник должен радоваться это ли не сбережение национального достояния. Но нет, заступник с равной искренностью, с одинаковой страстью осуждает и то, и другое. Лимонад и трюфели в союзе писателей Это, по его убеждению, едва ли не подрыв военно-экономической мощи державы, а сушки нового мира – воплощение редакционного скупердяйства. Примечания. Впрочем, у В. Лакшина, сотрудника тогдашнего нового мира, воспоминания на сей счет совсем иные. В кабинет вносили стаканы с чаем на подносе и мягкие свежие бублики, доставлявшиеся по просьбе Александра Трифоновича из голубого павильона с угла улицы Чехова и Садового кольца. Начиналась традиционная чаепитие. Литературное обозрение номер 6 1981 страница 101. уж не знаешь кому верить. Странно, однако, предположить, что с появлением в редакции Солженицына мягкие бублики из Глобувого павильона прятались в сейф, а извлекались оттуда сушки специально для Александра Исаевича припасённые. Но не исключено, что работники журнала рассуждали так. Он на 60 рублей в месяц живёт, к благородной пище не привык. Владимир Бушин. оказавшись уже за границей в 1975 году. В одном выступлении Солженицын уверял своих слушателей, что в нашей стране нищенский уровень жизни. Но ведь раньше негодую по поводу того, что в тюрьмах и лагерях пища, возможно, действительно довольно проста. А из чего бы там угощать разносолами? Он гневно воскликнул: Это сейчас, сегодня, когда ломятся наши продуктовые магазины. Примечание. Архипелаг том 3, страница 533-534. Но так ли уж они ломились наши магазины? Это вопрос особый. Нас-то интересует здесь всё та же диалектичность ума, которая позволяет одновременно твердить и о нищенском уровне страны, и о её изобилии. Произнеся однажды длинную речь перед американцами, Солженицын закончил её так: "Я сегодня, может быть, вмешался в ваши внутренние дела или как-то коснулся их. Простите". Примечание: Русская мысль, 17 июля 1975 года. Просит прощения только за то, что коснулся. Какая деликатность. До да наш герой действительно решительно против вмешательства в дела других государств, особенно против вмешательства нашей страны, например, в дела США. Об этом он заявлял неоднократно и чрезвычайно горячо. Но вот с какими заклинаниями обращался он в той же речи к американцам немного раньше. Я говорю вам, пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши, то есть в советские, Владимир Буш, внутренние дела. Мы просим вас, вмешивайтесь. Такая диалектичность чрезвычайно похожа на дышло, о котором давно сказано: куда повернул, туда и вышло. Много слов и сока своих нервов Солженицын потратил на то, чтобы доказать: служба государственной безопасности работает у нас нерасторопно, неквалифицированно, топорно. КГБ это мол сборище неумех и недотёп. Допустим, мы ему поверили бы. Но в 1975 году американцы устроили у нас в стране выставку криминалистической техники. Ему не понравилось установление даже такого рода связей, и он принялся нашёптывать всей Америке: "Надо знать ловкость КГБ". Не то, что 2-3 недели надо было стоять этой технике в советских помещениях под советской охраной. Достаточно было двух-трёх ночей, чтобы кгбисты всё ещё рассмотрели и перекодировали. Вот так недотёпы. Да, выходит, что не сотрудник кгб, то и знаменитый левша им американскую сверхсекретную штуку цензую в два счёта скопировать, как тому аглецкую блоху подковать. Ерчайший образец диалектичности своего серого вещества Солженицын являет. в рассуждении о тех, кто во время войны сотрудничал с оккупантами. Он квалифицирует это сотрудничество как свободное владение своим телом и личностью. Да, они отдавали своё тело и личность, саму жизнь в защите родины, а кое-кто в полном соответствии с диалектическим солженицынским представлением о правах человека оккупантам. Свобода писатель, особенно красноярчив в оправдании и защите иных особ женского пола, у которых увы это случалось. Сотрудничество доходило до постельного сожительства. А тут он даже взывает к великим духовным сокровищам человечества. Да не вся ли мировая литература воспевала свободу любви от национальных разграничений, от воли генералов и дипломатов? Какая интересная получается картина. Немцы-то фашистская эта солдотня, взламывая границы чужих государств, оказывается, освобождали при этом народы Европы от оков национальных разграничений. Несли им на своих штыках свободу личности, свободу любви. Да уж не ради ли этих свобод, ведь и досадный недостаток их в других странах и войну-то они развязали. Ни для большей ли крепости утверждения их ценности прихватывали с собой души губки, строили концлагеря, сооружали крематории. Истинно так, утверждает Солженицын. Души губки это только подспорье свободы, только третьи степенной деталь оккупации. А главным-то были куртуазность захватчиков, тонкость их обхождения, деликатность воспитания. Ведь помянутые особо были покорены ничем иным, а любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток. Он готов извинить этих бедных парней пятилеток, он даже проникся бы, возможно, симпатии к ним, если бы только не вели они себя так нелюбезно и негалантно по отношению к защитникам свободы любви, главным девизом которых было восклицание «восклицание» Фендехог. Нам уже не в Магату, а Солженицын всё продолжает демонстрировать свою диалектичность, защищая тех же особ, кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях. Они воспитаны после октября в советских школах и в советской идеологии. Так мы рассердились на плоды рук своих. Следовательно, какой бы мерзость, какое бы преступление человек ни совершил, внушает нам диалектик: мы не вправе сердиться на негодяя, если он учился когда-то в советской школе, ибо в этом случае перед нами ни что иное, как плод наших собственных рук. И буржуазное общество тоже не имеет права сердиться на своих мерзавцев. Ибо они тамошние мерзавцы, опять же, плоды ничьих не будь, а собственных рук. Допустим, осуждать Гитлера или Эйхмана какого-нибудь, а что? Ведь они всё на всём плоды. Помнится, давным-давно у такого взгляда на мерзавцев всего мира были весьма горячие сторонники, но к счастью, кажется, ни один из них не дожил до дней Нюрнбергского процесса. Под этот эксгумационного происхождения взгляд, разумеется, полностью подпадает и сам Александр Исаевич. Какое право имеем мы сердиться за все проделки его тела и личности? Какие могут быть с них взятки, если он родился через год с лишним после октября и бегал в советскую школу и учился в советском вузе и получал там сталинскую стипендию и был комсомольцем и даже участвовал в драм-классе кружке. Вот, допустим, однажды в пору своего наибольшего успеха направился в Солженицын в институт изучения причин преступности. Цель при этом очевидно состояла в ознакомлении с работой данного учреждения, с её результатами. Обстоятельно побеседовал с заместителем директора. Всё прекрасно. А потом произошло следующее: Заместитель, уже провожая гостя по коридору, вдруг предложил ему зайти познакомиться с директором. Совершенно ясно, что побуждение тут было самое доброе. У директора визитёр мог получить какие-то дополнительные важные сведения, расширить и углубить своё представление об интересующей проблеме и так далее. А как же диалектический ум Солженицына расценил этот несомненно добрый и любезный жест? А вот обманом завернул меня. Это посещение не планировалось. Мы уже всё обговорили, зачем. Словом, в его глазах добрый жест обман, измена, коварная засада, и он уже едва не кричит караул. Когда Солженицына выдворяли из страны, то в самолёте до Франкфурта на Майне Естественно, его сопровождали какие-то должностные лица, человека два-три. Он смотрит на них с крайним подозрением, но убеждается, что в руках у них нет никакого оружия. Это его несколько успокаивает. Я понимаю, что такое открытая ладонь, скажет наш герой позже. Откройте эту ладонь, и все увидят, что в ней нет камня. Так вот здесь он своими глазами видит что ладони открыты, что камня нет. Но вскоре диалектический ум подсказывает совершенно иной взгляд на дело. Да, руки у всех пусты, то есть свободны. Свободны для действия, для расправы. И все остальные 2 часа полёта до Франкфурта он напряжённо ждёт, что на него прямо тут в самолёте кинутся эти люди со свободными руками, и жуткая расправа начнётся. Примечание. Теленок, страница 475. Ну, например, как Аркашку Счастливцеву. При переездах трупы в Большой Мороз закатают в половик, который лежит вдоль всего салона. Но не за тем, чтобы по прибытии на место, как того, Аркашку откатать, а чтобы ловчей сбросить с высоты 8 тысяч метров где-нибудь над Эльбой или Майном. Это им просто. и еще объявит, что выпал, дескать, на беляд в результате им же затеянной драки или попытки захватить самолет. Чрезмерная диалектичность ума Солженицына наглядно обнаруживается и при более пристальном сопоставлении семейной жизни – женитьб, разводов, новых женитьб – его и Достоевского. Допустим, у того и у другого были соперники, точнее говоря, люди, которые стояли на их пути и мешали или могли помешать им соединиться с избранницами. Через отношение к этим людям в обликах обоих приоткрывается нечто довольно существенное. Когда весной 1834 года в Семипалатинске солдат и без выслуги Достоевский влюбился в Марию Дмитриевну Исаеву, она была замужем, ее муж Александр Иванович, учитель, Болел чахоткой и сильно пил. Достоевский видел, как страдают любимые женщины и ее малолетний сын. И не мог не желать какого-то разрешения их судьбы. Освобождение в той или иной форме, от горькой участи, виновником которой был слабый и больной человек. Но вот Александр Иванович умер. Это было разрешение. А кроме того, не просто умер соперник, рухнуло препятствие на пути к любимой. И как же отозвался на эту смерть Достоевский? Он писал в те дни о В. Врангелю. Вы не поверите, как мне жаль его, как я весь расстроен. Может быть, я только один из здешних умел ценить его. Для тех, кто усомнится в искренности приведенных слов Достоевского, судьба словно нарочно подозревала заготовило в его жизни еще один подобный искус. Незадолго до смерти Исаев был переведен по службе в Кузнецк. И там, видимо, уже после его кончины у молодой и обаятельной вдовы появился новый почитатель Николай Борисович Вергунов, тоже учитель. Вероятно, это оказалось довольно серьезной опасностью для чувств и намерений Достоевского, остававшегося в Симипалатинске, если он писал, Я трепещу, чтобы она не вышла замуж. Но наконец Мария Дмитриевна соглашается стать женой Достоевского. Оскуль многие из нас ощутили бы при этом не только радость, но и чувство превосходства над вчерашним соперником, презрение к нему, злорадство. Что же Достоевский? Он занят устройством соперника на службу. Он умоляет того же Врангеля на коленях готов за него просить. Теперь он мне дороже брата родного. Не грешно просить, он того стоит. Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь, подумайте и будьте мне братом родным». В результате Вергунов получил место. С полным основанием эти заботливые хлопоты о своем сопернике Врангель считал доказательством того, какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича. Как же относился к своему сопернику с Солженицыным? Напомним его семейную историю. Он женился на Наталье Решетовской весной 1940 года, в конце апреля. А в середине октября 1941 его взяли в армию. Таким образом, их семейная жизнь не длилась непрерывно и полутора лет. А после этого потекли долгие годы разлуки, лишь иногда, когда прерываемые редкими и краткими свиданиями. Наталья Решатовская так описывает состояние своей души летом 1951 года, то есть к исходу десятого года разлуки. У моей двоюродной сестры Нади только-только родилась Мариночка. Смешную такую не смышлёныш. А Таниной Галки уже 6 лет мотается на велосипеде. А у меня так никогда никого и не будет. Думается, эта грустная зависть вполне понятна в устах 33-летней соломенной вдовы. Как вполне понятно и то, что пишет она дальше. «Наше будущее с Саней казалось мне сверхдалеким. Он сам уже не воспринимался мною как живой человек во плоти и крови. Призрак. Скоро полтора года, как мы и не виделись. Следующее письмо придет только осенью или зимой. Короткие открытки на имя тёти Нины о получении посылок будто отзвуки с другой планеты. Камин медленно угасал, далёкий любимый образ стал расплываться. А когда я получила в Кисловодске письмо от В.С., то почувствовала, что получила письмо от реального человека. Вдовец В.С. доцент химик настойчиво предлагал ей стать его женой. После сомнений и колебаний весной 1952 года, то есть на 11-м году разлуки, она наконец решилась и пишет об этом вполне честно. «Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою святость. Я стала жить реальной жизнью. Я написала Сане, что у меня есть семья и что это настоящее». В конце 1956 года Солженицын и Решетовская сошлись вновь. Решетовская жила в Рязани. Истекал 15-й год их фактической разлуки. Решение молодой полной силы женщины после долгих лет одиночества разорвать наконец его мертвящий круг по-человечески так понятно. Судя по фактам, которые она сообщает, новый муж любил ее. И она была довольна своей надёжной и прочной семьёй. Эта новая семейная жизнь длилась уже пятый год. Наконец у нового мужа было двое малых детей, с которыми у Решетовской надо думать, наладить какие-то добрые отношения, и она им в взвешенном мире заменяла умершую мать. И вот, несмотря на всё это, Солженицын предпринимает решительные, энергичные и сильные действующие меры с целью вернуть бывшую жену, точнее, с целью вернуться к ней. В ход идёт всё: и письма с чувствительными воспоминаниями о прошлом, и подстроенные общими знакомыми неожиданные для неё тайные встречи в Москве, и стихи собственного сочинения. Вечерний снег, вечерний снег напоминает мне бульвар, твой воротник, твой звонкий смех, снежинок блеск, дыхание пар примечание Решетовская Наталья страница 138 Наталья Решетовская образованный эстетически воспитанный человек талантливый музыканши но она и женщина только последним обстоятельствам можно объяснить что такого-то рода стихи как видно и сыграли здесь решающую роль Много лет спустя она скажет свидание с Саней и его стихи разбилили мне душу Примечание. Мы не будем в дальнейшем злоупотреблять цитированием стихов Солженицына. Уж пусть читатель поверит, что мы его не обкрадываем, не лишаем бесценных эстетических сокровищ. Даже о тех стихах, которые автор пытался опубликовать в Новом мире, В. Лакшин вспоминает так: Стихи свои Солженицын давал Твардовскому лично и, так сказать, домашним способом. и тот браковал их в одиночку. «Этого вам даже читать не надо», — говорил он мне. 20 век, страница 176. Конечно, то же самое Твардовский сказал бы и читателю, о воспитании вкуса которого он всегда заботился. Владимир Буш. Дальше дело пошло проще. И до того успешно, что месяца через 3-4 после первого свидания и стихов совместная жизнь — Решетовской СВС оказалась разрушенной, а еще через месяц-полтора Солженицын уже был хозяином в ее доме. Чем объяснить такое страстное стремление нашего героя во что бы то ни стало вернуться к прежней жене? Сам он объясняет возвращение в 20-х годах на родину Максима Горького голой корыстью, оказавшись, мол, за границей, он с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем и денег. Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз. Доказательств такого объяснения не приводятся, их нет, а возможность того, что писатель вернулся на родину из простой и вековечной у людей любви к ней, автор исключает. Удивительный человек с ложеницем. Констатируя подобного рода обвинительные сооружения, он почему-то никогда не может сообразить, что ведь тем самым дает право другим использовать эти методы конструирования против него. Действительно, если он отказывает большому писателю в таком основополагающем, свойственном в той или иной мере едва ли не всем чувстве, как любовь к родине, к отеческим гробам, то почему бы и нам не допустить любого, что столь часные и личные, хрупкие и прихотливые чувства, как любовь к определённой женщине, за полтора десятилетия разлуки угасло, испарилось, умерло. Если он заявляет, что Максимум Горькин в его решение вернуться руководила не любовь, а корысть, то отчего и нам не высказать предположение, что он вернулся к жене не из любви, а по расчёту. Тем более, что у него-то Нет ни каких доказательств, ни прямых, ни косвенных, ни лирических, ни психологических. А у нас кое-что наводящее на сомнение имеется: и длительный с разлуки с Ржетовской, и имевшей место его попытки жениться на других женщинах, и то, что жил он в ту пору довольно трудно, получая небольшую учительскую зарплату, снимал угол у хозяйки в глухой Владимирской деревне. А бывшая жена, кандидат наук, доцент, заведует кафедрой в областном городе недалеко от Москвы, получает около 400 рублей, живет в двухкомнатной квартире. Это все и теперь, право же, очень неплохо. А уж в 1956 году было до ужаса соблазнительно. особенно, конечно, для человека, только что вернувшегося к нормальной жизни после долгих лет лагерей и ссылки, а сверх того, решившего посвятить себя литературному труду, требующему времени, покоя и благоприятных условий быта. Да, всё это мы могли бы допустить, всё это имеем право предположить. Но ведь нас интересует здесь другое. Как отнёсся победитель к поверженному сопернику? принуждённому расстаться с любимой женщиной, с дорогим для него домом, с уже давно привычным укладом жизни и почти в 50 лет вернуться на холостую стезя с двумя мальчиками сыновьями. Кстати, Солженицын был на 10 лет моложе своего соперника, а Достоевский на 10 лет старше. Но тут возникает ещё и особые обстоятельства. Решутовский пишет, что, добившись её согласия, на возобновление совместной жизни. Сани считал своим долгом ещё и ещё предостеречь меня на что я иду. Ведь он серьёзно и безнадёжно болен, обречён на недолгую жизнь. Ну год, ну два. Вот ведь как, разоряя дотла чужое семейное гнездо, Солженицын предполагал просидеть на его развалинах не более двух лет. Уже одно это, казалось, должно было породить сознание великой вины перед изгнанным соперником. Увы, ничего подобного не произошло. Солженицын не только не испытывал никакой вины перед ним, но и назвал его негодяем, ибо он был соблазнял к женитьбе жену живого мужа. Решутовская заметила по этому поводу, А позже сам он остановится перед тем, чтобы при живой жене соблазнять, женить бы и другую женщину. И еще до этого был случай, когда Солженицын признался жене, что полюбил другую женщину и находится в известных отношениях с ней. Жена ответила так, как в ее положении ответили бы многие, «Если чувство столь велико и необоримо, то забирай свои пожитки и отправляйся к новой возлюбленной, А если это всего лишь интрижка, то зачем о ней рассказывать? Александр Исаевич был глубоко оскорблен таким ответом. Он заявил, что его не за что иное, а лишь за правду гонят из дома. Диалектический ум позволял ему без особого труда назвать человека, которого сам сделал несчастным, негодяем, свою прямую измену жене правдой, а закономерный на это ответ жены – продиктованный чувством собственного достоинства представить гонение многоремичного правдолюбца ах как всё это похоже на поведение Фомы Фомеча Опискина у Достоевского Фома тоже уверял что его гонят за правду